Глава двадцать вторая «Давай к нам, красавица!» Активно зазывают футболисты за столом возле балкона. «У нас много выпивки и куча холостых мужчин!» Я отрицательно мотаю головой, показываю обручальное кольцо на безымянном пальце и продолжаю дорогу. В спину продолжают долетать восторженные возгласы и ласковые комплименты, которые я упрямо игнорирую. «На мое семейное положение футболистам абсолютно наплевать!» Уверена, насчет кучи холостых мужчин они тоже здорово погорячились. Ян в этот момент находит меня взглядом. Сунув руки в карманы брюка и слегка склонив голову на бок, с неподдельным интересом наблюдает. Заметно уставший и измученный после командировки. Он мог бы поехать домой, но зачем-то свернул в эгоист, который находится на противоположном конце города. «Привет!» Здороваюсь с мужем и, встав на носочки, едва уловимо целую его в щеку. Каминский опускает руки на мою талию, где не так давно лежали ладони Титова. Но я почему-то чувствую себя пойманной на месте преступления. Лицо горит, дыхание срывается. Я бегло прокручиваю в голове на танец с Вовой и понимаю, что, по сути, ничего вопиющего не случилось, особенно если стоять и наблюдать со стороны». Мы просто танцевали и почти не разговаривали. А летающие вокруг феромоны невозможно с легкостью разглядеть. Давным-давно мы с Яном договорились никогда не компрометировать друг друга своими поступками и действиями. Свои обещания я честно выполняла. Наверное, даже чересчур. Между нами с мужем царило максимальное уважение и доверие, а еще свобода и равноправие. В 18 лет мне казалось, что только на этих четырех показателях можно гарантированно прожить вместе до глубокой старости. Но то ли с возрастом я стала романтичнее, то ли мне подсознательно хотелось получить большего уже в процессе брака. Сейчас я понимаю, что основа — это взаимная любовь, которая дает и уважение, и доверие, и многое-многое другое. На ней все и держится. «Здравствуй», — кивает Ян. «Что ты здесь делаешь?» «Не слишком-то приветливо». «Ты так не считаешь?» — усмехается Каминский. «Я рада тебя видеть», — произношу вполне искренне. «Просто не ожидала, что ты окажешься в эгоисте». «Я набирал твой номер несколько раз подряд. Ты не отвечала. Затем позвонил Вале, и она любезно сдала место вашей дислокации. Вижу, неплохо развлекаетесь». Коротко кивнув, опускаю взгляд. Слова моего мужа вовсе не звучат как упрек, но я то и дело ловлю себе на мысли, что первый порыв взять вино и посмотреть фильм был абсолютно правильным и точно безопасным. Трогаю пуговицу на рубашке у Яна, чувствуя, как его пальцы сильнее впиваются в мою кожу. Для окружающих мы примерная, почти образцовая пара, и только Титов видел нас с оборотной стороны». но думаю, что та картина, открывающаяся перед ним, не была полной. «Я бы хотела уехать домой», — заявляю Каминскому. «Сейчас только кофе закажу». Глаза слепаются. «Пять минут, Майя». «Давай, конечно». Мы присоединяемся к изрядно выпившей компании и занимаем свободные места. Ладонь мужа всё время находится под столом и гладит мои колени, При этом Ян активно увлечен обсуждением предстоящих выборов мэра. Для него это триггерная тема. Несколькими минутами позже к нам подходит и Вова. Он крепко жмет руку Каминскому, располагается по правую от меня сторону. Как только он это делает, то приятное, едва ощутимое томление внизу живота от легких поглаживаний мужа превращается в пожар. и дальнейшее нахождение между Яном и Вовой походит на настоящую пытку. Я отсчитываю секунды и минуты, чтобы поскорей собраться и уехать, но Тарас словно назло провоцирует Каминского на дискуссию и время нашего пребывания растягивается до бесконечности. Я не знаю, видит ли Титов, что происходит под столом, но одна только мысль, что теоретически ему открывается вид на мои ноги, заливает краской лицо». «Ладно, нам пора», – спохватывается Ян в двенадцатом часу. Кофе давно допит, и, судя по оживленности мужа, двойной эспрессо возымел должный эффект. Каминский оставляет на столе несколько новеньких купюр и помогает мне подняться с места. «Я все равно считаю, что твоя теория о том, что Пасько хочет оставить город без последних штанов, абсолютно неправильно», – произносит почти вдогонку Тараса. Я присутствовал на его предвыборной кампании. Мужику, не прекращая хлопая все два часа выступления. Я недовольно цокую языком сжимаю рук мужа. Стараюсь не оборачиваться к Ситову, но чувствую, что он во все глаза на нас смотрит. «Это психологическое заражение», — отвечает Ян. «Гитлер, например, предпочитал бесноваться в огромных залах, потому что возбудить толпу легче, чем одного слушателя». Также и развеселить зал. Ни для кого не секрет, что на юмористических концертах сидят специальные люди, которые после каждой шутки громко и заразительно смеются и помогают остальным присутствующим легче войти в веселое расположение духа. «Окей, поговорим, когда я буду трезвый», спрашивает Тарас, почесывая затылок. Мужчины прощаются, жмут друг другу руки, и мы наконец-то выходим на улицу. Цокая каблуками и не спеша прогуливаясь по тротуару в направлении парковки, я неожиданно содрогаюсь от резкого порывистого ветра. Разгорячённое после клуба тело никак не принимает освежающую прохладу. «Замёрзла?» — спрашивает Ян, остановившись. «Я быстро киваю. На мне рубашка и юбка. Когда утром я смотрела прогноз погоды, то ожидала, что будет теплее, чем сейчас». Каминский снимает с себя пиджак, накидывает мне на плечи. Затем обхватывает мой затылок, наклоняется и целует в губы. Страстно, напористо, лаская горячими и твердыми губами, лишая кислорода и почвы под ногами. И чтобы не пошатнуться и не упасть, я обвиваю руками его шею и стремлюсь навстречу. Глажу затылок, перебираю жесткие волнистые волосы. Отвечаю с таким же сильным рвением и отдачей, несмотря на то, что мы находимся на переполненной парковке. Когда Ян отрывается от меня, то его ладони продолжают блуждать по моим лопаткам и спине, направляясь к ягодицам. «Зачем ты все же приехал?» Спрашиваю мужа, облизав губы. Он пожимает плечами, берет меня за руку и продолжает дорогу. Повисший в воздухе вопрос даёт крошечную и ложную надежду на то, что Каминский банально соскучился. Правда, мой внутренний голос насмешливо шепчет, что я наивная дура, и всячески отговаривает смотреть на поступки сквозь призму алкогольного опьянения. Сев в кожаный салон автомобиля, я пристёгиваю ремень безопасности и устало откидываюсь на спинку сидения. Ян заводит двигатель, включает музыку. Спустя минуту мы трогаем с места. Настроение приподнятое и веселое, но ровно до того момента, когда я краем глаза замечаю на приборной панели небрежно валяющуюся резинку для волос. Вдавив ногти в ладони до отчетливых полумесяцев, яро борюсь с собой, но позже позорно проигрываю. — Ты ездил в командировку со своей помощницей? — спрашиваю сипло. – Да, с Тиной», спокойно отвечает Ян. — Я так и думала. «Вы спите?» Идут мучительные секунды, за которые сердце в грудной клетке успевает несколько раз перевернуться кувырком. Почти полгода между нами с мужем была редкая и мучительная близость. Чувства, которые нас переполняли, были мало похожи на похоть и страсть. В этот же сложный период появилась и Тина. Наверняка симпатичная, совершенно точно умная и старательная. Мой муж других не держит. «Нет, не спим». Сухо отвечает Каминский. Ясно. Не веришь? Ян бросает на меня короткий взгляд, но затем снова возвращается к дороге, сжимая челюсти и вдавливая ногу в педаль газа. Мне всё равно. Я просто спросила. Услышав шумный раздражённый вздох, отворачиваюсь к боковому окну и смотрю на ночной мерцающий огнями город. Майя. Я далеко не образец для подражания и совершил много уебанских поступков, но сейчас, когда у нас вроде как налаживаются отношения, меньше всего на свете меня тревожат личные помощницы. Молодые и красивые. Пусть так. Тина отлично справляется со своей работой. И только. Наши отношения не налаживаются, Ян. Они плавно подходят к концу. Тут же мотаю головой. Странно, что тебе показалось будто да. Каминский останавливается на светофоре и отчетливо барабанит пальцами по рулю. И мне бы замолчать, но я для чего-то продолжаю говорить. «Секс — это всего лишь секс, физиология. Между нами столько непониманий и обид, что забыть их будет просто нереально». Ян согласно кивает. «Я каждый день пытаюсь, Майя».